на пути к зенитной башне. 362312028. А Валтин разрешается пить только перед сном. Идти становилось все труднее, а дорога делалась все менее различимой. Похоже, после растрескивания перпетулита по ней никто не передвигался на колесном транспорте. Много времени мы тратили, пробираясь сквозь густые рододендроны, обходя встречавшиеся порой Ятивео и стараясь держаться дороги. Время от времени листва становилось такой густой, что почти ничего не было видно. Однажды я вообще сбился с пути и нашел следы дороги, лишь когда лес поредел, и затем перешел в травянистую пустошь. Сначала я заметно нервничал, но потом успокоился, услышав, как Тома с Кортландом болтают о пустяках. Тома спросил у Кортланда: кажется ли трава ему желтой, а тот ответил, что все зеленое ему кажется желтым. Это единственная составляющая зеленого цвета, которую желтые могут видеть. Примерно полмили мы шли по открытому пространству, слегка под уклон, а потом набрели на остатки селения. Из построек остался стоять один только каменный молитвенный дом, уже почти скрытый двумя выросшими на этом месте тисами. Я засек время и набросал в блокноте план селения. На перекрестке стоял еще один насквозь проржавевший трактор, опутанный ветвями кустов и густо покрытый лишайником. Между траков гусениц буйно произрастали первоцветы, чистотелы и таволга. Трактор походил на виденный нами фармал, в том смысле, что был гусеничным, но намного превосходил его по величине и прочности конструкции. Кузов его местами достигал четырех дюймов толщину. Он тоже сильно пострадал от времени. Казалось, будто машину хотели вывернуть наизнанку. Сталь была вся в зазубринах и сколах, как разбитый горшок. «Сделаем привал?» – предложил Кортленд. «Через пять минут». Я пошел посмотреть на старый почтовый ящик, оплетенный со всех сторон большим буком. Дверца его раскололась. Я без труда открыл ее и нашел вместе с покинутыми птичьими гнездами и сухими листьями остатки так и не изъятых посылок. Стеклянную подвеску, несколько монет, беспроводной телефон в очень хорошем состоянии. «Эй!» – закричал Тома, показывая в ту сторону, откуда мы пришли. «Я кого-то видел!» «Чепуха!» – возразил Кортланд. Голос его звучал не так уверенно, как ему, вероятно, хотелось бы. «Тут никого нет, кроме нас!» «Они были там, заглядывали поверх стены!» Тома показал обрушившийся участок стены в 30 ярдах позади. «Ты уверен?» – спросил я. «Как самому самом себе? Может, это бандиты?» Мы все переглянулись. Даже Кортленду, видимо, стало не по себе, несмотря на его обычно наглый вид. Есть только один способ выяснить это. Пробормотал я, добежал до стены и заглянул через нее. В поле паслось стадо альпак, посмотревших на меня без всякого интереса и снова принявшихся щипать траву. Людей я не увидел, Однако за холмом, поросшим утесником, легко могла спрятаться сотня бандитов. Живот мой свело. Я постоял несколько минут, вслушиваясь и наблюдая, но ничего больше не заметил и не услышал, после чего вернулся к перекрестку. «Стадо альпак, только и всего», — сообщил я. «Может, это они и были?» «Я имею в виду, бандитов в этих местах не видели сколько лет? 20? 30, поправил меня Тома. «Но после этого большинство из тех, кто добирался сюда, не вернулись назад» и бандиты едят мозги. «Заткнись, Тома, ты только действуешь на нервы», велел ему Кортланд. «Согласен», поддержал я. «Замолчи, Тома». «Что мы делаем?» спросил Кортланд после того, как мы постояли в бездействии. «Правила гласят, что при обнаружении хотя бы даже следов бандитов экспедиция отменяется». «Я ничего не видел», отозвался я, стараясь мыслить позитивно. «Это все ты со своими бредовыми идеями», набросился Кортланд на Тома. «И если уж переходить на личности», «Я представляю слишком большую ценность для нашего города, чтобы пропасть в каком-то дурацком походе». «Вчера вечером ты охотно согласился идти», – с вызовом ответил тот. «Почему бы вам не отправиться домой?» – поинтересовался я. «Никто вас не держит». Но Кортленд, невзирая на все свое чванство, не был идиотом. Если бы он вернулся раньше, а я позже, все поняли бы, что он струсил. А ему требовалось доказать, что он не только будущий желтый префект, но и гражданин, самоотверженно рискующий жизнью ради блага города. «Ладно, давайте успокоимся», — сказал я. «Тома, ты точно знаешь, что это был человек?» Он глубоко вздохнул, посмотрел по очереди на нас и пожал плечами. «Это могли быть альпаки», — признался он. «То есть это они и были». «Тогда я иду дальше», — заявил я. «А вы?» Кортленд отвесил Тома под затыльник. «Идиот! Конечно, я иду. И этот с картонными мозгами тоже». Я записал в блокнот, что Тома видел кого-то, поставил время, вырвал листок Я оставил его на дороге под кучкой камней, как и предыдущий. Я сделал также соответствующую запись в журнале, и мы пошагали вперед, на этот раз в более взвинченном настроении, то и дело оглядываясь. Минут через десять мы оказались на вершине холма и вошли в буковую рощу. Сверху свисали ползучие растения, иногда приходилось перелезать через упавшие стволы. Странно, что удалившись от центра города всего на два часа пути, Мы попали в места, где почти 500 лет не ступала нога человека. И все же я оказался здесь и мог вернуться назад к 11 вечера. Если был настроен на это, загородная местность будоражила кровь, равно как и заставляла беспокоиться. Сердце забилось быстрее, уши ловили малейший звук. 20 минут мы шли довольно бодро по равнине, встретив лишь жирафа, лося и оленя. Потом наткнулись на очередной трактор у опушки леска. Выйдя из леса, мы внезапно остановились. «Задница мансела нашего!» – прошептал Тома. «Зачем это здесь?» – сказал Кортланд. «То есть зачем прокладывать светопровод, идущий из ниоткуда в никуда?» «Не знаю». Перед нами возвышался дуб приличных размеров, но не серый, как обычно, а яркий, общевидно пурпурный. Кора, листья, желуди, ветки и даже кусочек земли под деревом все было окрашено насыщенной маджентой. Некоторое время мы глазели на дуб, поскольку никогда не встречали предмета таких размеров, окрашенного столь неуместным образом. То был хромоклазм. Разрыв трубы с маджентой в цветопроводе привел к тому, что краска просочилась сквозь почву и пропитала окружающую растительность. НСЦ предпочитала, чтобы никто не знал о расположении цветопроводов. Во-первых, их могли повредить фундаменталисты-монохромники. Во-вторых, близлежащие города захотели бы для себя дорогостоящих ответвлений. Но Кортон был прав. «Зачем здесь труба? В этих местах не проходила никакой дороги и ничто не позволяло судить о направлении цветопровода. Кажется, мы нашли разрыв, который искал цветчик». «Как здорово, что мы без Виолеты», — заметил Тома. «От такого яркого цвета у нее мигом разыгралась бы мигрень. Ты еще не знаешь, какой противной она бывает при головной боли». «Что это?» «Что?» Кортланд не ответил. Сделав несколько шагов по пурпурной торве, он поднял человеческую бедренную кость, тоже насквозь красную. Пошарив вокруг, он нашел еще левую половину тазовой кости и постучал ими друг от друга. Раздался глухой звук. Кости оказались здесь не так уж давно, иначе бы они звонко щелкали. Что ты думаешь, Корт? Два-три года. Мы все принялись за поиски. Вдруг удастся выяснить, кто это был или откуда. Но дикие звери раскидали все кости. Черепа так и не нашлось, зато я обнаружил один ботинок, поясную пряжку и целлоидный воротничок. На нем был почтовый код и имя. Томас изумрудный. Ни Кортленд, ни Тома не слышали о таком. «В этих местах пропало множество перезагрузчиков», – сказал Кортленд. «Они оставались в городе так недолго, что мы не запоминали их имен. При нем были три ложки», – сообщил Тома, извлекая их из земли, ищущая пурпурную грязь, чтобы прочесть коды, выгравированные на обратной стороне. «И все чужие». «Как вы думаете, коды зарегистрированы на кого-нибудь? Если они свободны, то каждый стоит небольшого состояния», – заметил Кортланд. Дай взглянуть. Тома протянул ему ложки. Кортленд положил их себе в карман и алчно ухмыльнулся. Здорово, Корт, сказал Тома. Спасибо. Зачем брать с собой ложки в поход за цветным мусором? Спросил я. А может, он их не брал? Предположил Кортланд, чьи глаза заблестели от жадности. Может, он откопал их в верхнем шафране. Мы все переглянулись и пошли дальше. Перейдя вброд через реку, мы миновали пятиарочный мост, по которому некогда проходила дорога. Ныне он бесполезно возвышался над поросшей травой ложбиной. Тревога, охватившая всех троих, на время рассеяла взаимное недоверие, и мы шагали друг рядом с другом, беспокойно переговариваясь. — Скажи, — с напускным добродушием поинтересовался Тома, — как тебе Виолетта? — И Именно такова, какой ты можешь ее вообразить. — Ой! — Кортент высказал мысль, которая вертелась в голове у каждого. — Почему мы не нашли черепа Томаса Изумрудного? — Мы в раз остановились и стали нервно оглядываться. Невысказанный ужас, вдруг бандиты выедят наши мозги, внезапно овладел нами. Но как мы не вглядывались, вокруг был все тот же безлюдный пейзаж. Деревья, трава, дикие животные. Если не считать редких криков диких коз, везде царила тишина. Непроницаемая, гнетущая. Мы были совершенно одни, или, по крайней мере, надеялись на это. — Хорошо, — спросил Тома, когда я велел двигаться дальше. — Что делать, если мы увидим бандитов? «Бежать», — ответил я. «Драться», — ответил Кортланд. «Хорошее предложение», — одобрил Тома. «Пока они будут разбираться с тобой, мы с Эдом ведем в действие план «Бежим как сумасшедшие». Мы прошли через буковую рощу, эти деревья в изобилии росли вдоль дороги, через покрытые травой земляные сооружения, через несколько котлованов, заросших кустарником, и через глубокий ров, который выделывал зигзаги справа и слева от нас. Затем мы вышли на пологую возвышенность. Дорога бежала прямо, пропадая где-то за вершиной. Это был самый унылый ее участок. Две мили вообще без всякой растительности. Я посмотрел на небо, убедился, что вероятность возникновения молнии невелика и пустился вперед в быстром темпе. Направление дороги здесь определялось легко. Она пролегала между двумя валами футов 30 в высоту, которые, вероятно, когда-то были стенами. Ландшафт изменился. Дорога порой прерывалась большими ямами, часть которых была заполнена водой. Судя по их одинаково округлым очертаниям, это могли быть искусственные водоемы без питающего источника. Там и сами островы торчали ржавое железо и перекрученные полосы алюминия. Металлический урожай, никем не убираемый. Животные стали заметно меньше бояться человека. Мы проходили через стада, пасшиеся на возвышенности, и звери медленно расступались, проявляя к нам лишь слабый интерес. Благоприятный признак, ведь они легко пугались, а бандиты убивали и ели их. Я даже встретил антилопу неизвестного мне вида, темно-красную с полосами на лбу и задних ногах, где, вероятно, было удобно повторить штрих-код. Я занес в журнал столько таксономических сведений, сколько мог, прежде чем она отвернулась. Так мы шли в молчании минут сорок, не меньше, пока не увидели целую постройку. Первую после Восточного Кармина. Зенитная башня стояла у обрыва, Господство над широкой плодородной долиной, среди которой скрывались остатки верхнего шафрана. Думаю, даже циничные Кортланд и Тома были впечатлены. Мы остановились, чтобы полюбоваться видом.